Дело Пастера Зейдера вовсе не единичный случай. Во времена Павла расправа всюду была до крайности жестокая и подчас совершенно бессмысленная. Словно все обрадовались, что можно снова бить и истязать как угодно и кого угодно без всякой ответственности. Когда полковника Грузинова, непристойно выразившегося об императоре, наказывали в Новочеркасске кнутом Так экзекуция началась при восходе солнца и кончилась в 2 часа пополудни, причём три палача буквально выбились из сил. Разумеется, несчастный тут же умер. Тем не менее, и в эти годы реакции и жестоких расправ постепенное сокращение телесного наказания в законах продолжалось. В 1796 году окончательно отменили экзекуции для духовных. В том же 1796 запретили стезание и клеймение преступников старше 70 лет. Несколько ограничили и торговую казнь. Так с 1798 года эту последнюю назначали только виновным в смертоубийстве и грабеже. За воровство же били плетьми, отсылая потом в рекруты, а не годных к военной службе в Сибирь. Издание этого указа было вызвано чисто утилитарными соображениями. Известно, что после торговой казни нельзя было поступать в солдаты, и вот многие, чтобы избежать рекрутчины, учиняли кражу и подвергались сечению. Чисто формальный характер носят два других указа о телесных наказаниях времён Павла I. Было постановлено: первое. Прогнанных сквозь строй хотя бы один раз кирасир писать уже в извозчики, а не в кирасиры. И второе. Впредь виновных и приговариваемых к телесным наказаниям никогда не назначать в воинскую службу. Ясно, что этими постановлениями правительство хотело возвысить честь военного сословия и укрепить взгляд на позорность публичной экзекуции. Но при тогдашнем обилии расправ невозможно допустить, чтобы эти указы всегда исполнялись. Нельзя же в самом деле было перевести в извозчики большую половину солдат. Ещё остаётся отметить, что к этому же царствованию относится постановление, чтоб преступников, подвергшихся отчленявательным наказаниям, ни в коем случае не оставлять на месте, но ссылать их на каторгу. Всё это, однако, были лишь вынужденные поблажки духу времени. Они тонули в море жестоких экзекуций, которым подвергали в конце XVIII века правых и неправи